Глава вторая. А потом произошло пробуждение ото сна. Маленькая девочка в белой ночной рубашке с громким криком проснулась в своей кровати, по ее щекам текли слезы. Сделав несколько глубоких вдохов, она села в постели и протела глаза к ручку. На улице стояла тишина, лишь изредка нарушаемые шелестом листьев в клонах растущего под окном дерева. В комнату не проникало ни единого лучика света, ибо окна были занавешены тяжелыми портьерами из плотного бахта. Постепенно глаза девочки привыкли к темноте, и она смогла различить очертания шкафа, в котором хранились ее многочисленные наряды, стола, за которым она рисовала и делала домашнюю работу, а также стула, на котором она любила забираться с ногами. Оторвав взгляд от интерьера своей комнаты, малышка всхлипнула и подтянула коленки к груди. Обхватив их руками, она замерла, прислушавшись к своим ощущениям, стараясь успокоиться. Однако это было не так-то просто. Все мысли, которые рождались в её голове, так или иначе сводились к одной и той же теме, а именно к ночному кошмару, который, собственно говоря, и вывал ее из опьятий Все еще не до конца проснувшись, она продолжала ощущать тяжесть, которую сновидения оставили у нее на душе. Малышка не сомневалась, что видела во сне именно его – Перед глазами продолжал стоять его образ, оживленный этим сном. Она была почти уверена в том, что даже сейчас, после пробуждения, она все еще продолжала видеть блеск в его краях глазах и видела, как его зелочные волосы развиваются на ветру. В трогательном бессилии, уронив голову на колени, девочка едва слышно промолотала его имя. Но тут она услышала стук в дверь своей спальни. Сначала девочка не придала этому никакого значения, но когда он повторился, она вскочила на ноги и направилась в двери, на ходу поправляет свои длинные черные волосы, которые были захмачены во время сна. Открыв дверь, она отступила в сторону, дабы впустить свою мать, которая куталась в голубой халат. Даже во тьме было заметно, какой женщины был усталый вид. я в комнату дочери, она остановилась у кровати и повернулась к малышке, которая, глядя прямо перед собой, продолжала молча стоять у порога. Наконец в тишину спальни нарушил голос мать «Я слышала твой крик!» – с отчетливым беспокойством произнесла она. Отведя взгляд от ковра, который лежал на полу спальни, девочка посмотрела на женщину своими темными глазами, от которых, казалось, исходил легкий блеск. Мать обратила внимание на то, что все тело дочери было напряжено. Было совершенно очевидно, что девочка не ожидала ночной визита в свою спальню. Ей не нравилось местности матери в данный момент. Женщина внимательно вгляделась в лицо малышки, только сейчас заметила, что ее глаза были красными от слез. «Ты плакала?» – обеспокоенным тоном спросила она, присаживаясь на кровать. Девочка оставила пост матери без ответа, продолжая внимательно смотреть на нее, явно выжидая, когда та покинет ее комнату. Кроме этого, она слегка переминает снеги на ногу, вероятно, над похвадой, которая шла из распахнутой двери. Спустя минуту, мать, поняв, что просто так от дочери ответа не добиться, решила войти в ее доверие. «Чего ты боишься?» – нежно спросила она. «Я ведь рядом с тобой. Скажи мне, и я все пойму». Казалось, что до этого момента слова матери не доходили до сознания девочки. И только после этих слов та начала понемногу понимать, чего именно от нее хотят. Немного расслабившись, девочка закрыла глаза, будто бы начиная поваливаться в сон. Однако через две секунды она еле слышно вздохнула и вновь открыла их. Я думаю, что дяде Джо плохо, тихо сказала она, я даже слышала, как он стонал. После этих слов маленькая слезинка схватилась по ее щеке. Вытиев в ее ладонью, девочка откинула с лица пять черных волос. Дорогуша, начала мама, не плачь! «Я не плачу», – возразила ее дочь с решительной ноткой в голосе. Лицо девочки стало серьезным. Сердито топнув своей маленькой ножкой, она подошла к кровати и решительно писела на ее краешек. Мать машинально подвинулась, освобождая место для дочери. Свесив бассейн ноги на пол, девочка посмотрела на нее снизу вверх. «Мамочка, почему ты продолжаешь мне угать? И, не дожиаясь ответа, добавила а дяде Джо!» ответа женщина схватила малышку за плечи и петянула поближе к себе. Девочка посыл, что прижалась к ней, спрятав лицо в складках матинского халата. Некоторое время обе молчали, а затем через пару минут мать выпустила дочь из своих обедей. Когда ты поймешь, наконец, расстеян, поискла женщина, что он умер. Запахнув свой халат, она направилась к выходу. Дочь продолжала сидеть на кровати, с некоторым неудовольствием поражая ее взглядом, надеясь на то, что то наконец уйдет. Однако, вопреки ее мыслям, мать, переступив порог, вдруг задержалась в каидоре и повернулась в ее сторону. «Пойми, дядя Джо просто не существует в этом мире, вот и все», – наставительно сказала она. «Ну, мам», – ответила девочка с явной обидой. ложись уже спать, дорогая». Казалось, женщина только сейчас поняла, что бессмысленно пытаться увещевать своего ребенка. Девочка ничего ей не ответила, лишь легла на спину и натянула на себя одеяло. Мать, продолжая стоять в коридоре, внимательно смотрела, как ее дочь устраивается в постели. И когда-то наконец повернулась в к стене, женщина тихо вздохнула и, закрыв за собой дверь, пошла по направлению к своей комнате. Однако девочка вовсе не собиралась следовать светом своей матери. Когда шаги женщины затихли в коридоре, малышка медленно подняла голос с подушки и прислушивалась. Убедившись, что в доме стоит полная тишина, она сбросила одеяло и спустила ноги на пол. Встав в кровати, она опустила глаза. Ее длинная солочка спускалась почти до лодыжек, отчего ее нежно-розовые ступни заметно выделялись на фоне белой одежды и ворсистого ковра, покрывавшего пол ее спальни. Присмотревшись повнимательнее, она заметила маленький красный бугорок на левой ноге. Видимо, пока она спала, ее умудрился укусить комар Но сейчас девочек беспокоили совершенно другие вещи. Медленно ступая босыми ногами по мягкому ковру, она подошла к окну и, приподняв плотный бахтный на портьеры, посмотрела на ставни. Они были плотно закрыты на щеколду. Такова была мера предосторожности родителей, которые опасались, что в сельской местности поначалу шаствуют всякие нехорошие люди, которых хлебом не корми, только дай проникнуть в дом через окно. Самое смешное, что в те времена, когда вся их семья жила в многократненду в Нью-Йорке, родители девочки спокойно оставляли окна открытыми на ночь. Такая внезапная переменная в их поведении не могла не рассмешить их дочь. и Даже сейчас, вот эту ночь, она не могла удержаться смеха, стараясь однако не разбудить их. Справившись с минутным приступом веселья, девочка взяла себя в руки и потянулась к чеководе. Прежде чем поднялась ее на себя, она оглянулась, не наблюдая ли за ней кто-нибудь. Но кроме ее самой, в спальне никого не было. Это было довольно очевидно. Если бы кто-нибудь вошел сейчас в комнату, то девочка неминуемо услышала бы скрипш двери и шаги своей спиной. Поэтому малышка, набравшись смелости, повернула голову к окну и отодвинулась в комнату, после чего, стараясь производить поменьше меньше шума, схватилась за ручку окна и потянула ее на себя. Окно открылось с легким скрипом, и девочка невольно втянула голову в плечи, поскольку холодный ветер сразу забралась в ее спальню, принеся с собой неописуемый запах ночного воздуха. Девочка, уже безо всякого страха, распахнула вторую половину окна и забралась на подоконник. Усевшись на холодный пластик, она сложила руки на животе и вытянула ноги вперед. Холод заставил ее съежиться, что передавал все ее позе трогательный беззащитный вид. На окне девочка почувствовала себя в полной безопасности, она сразу же отдалась сволась ночного ветра, который нежно шевелил ее длинные темные волосы. Яркий свет, полной луны, стоявший в дебе падал на ее маленькое бледное личико. Вид этого ночного светила наполнил душу ребенка таким неразим счастьем, что она решила отбросить свои невзгоды и вскоре забыла о том, что ее действия могли привлечь внимание матери. Несмотря на то, что яркий свет луны слепил ей глаза и лишал по солнцу различать этого этого тьме улицы, девочка все равно чувствовала, что начну мило, вокруг нее был полон тайны и волшебства. Только не подумайте, пожалуйста, что на улице и какие-то нелепые сказочные существа, если это были волшебники с волшебными палочками. В понимании этой девочки магия выражалась не в этих набивших раскомин на глупостях, но в захватывающем дух ощущений полного комфорта и эйфории, когда все невзгоды исчезают и на их место приходит осознание того, как сильно можно любить весь мир, что впрочем не мешало и осуждать не нравившиеся ей поступки некоторых людей. Но в этом не было вины, ибо такова природа человека. Любовь ко всем и каждому всегда идет руководству с нетерпимостью к отдельным личностям. Люди, о которых пойдет речь, являлись родителями девочки Дело в том, что она никогда не смогла бы простить им их ложь Которая заключалась в том, что если верить их вам ее друг, дядя Джо, отошел в мир иной Девочка никак не могла проверить, так ли это было на самом деле Но у неё не было причин верить вам своих мать который Которые с того самого дня, как Джо исчез Начали отвечать на каждый вопрос, сказавший личности Одним и тем же Джо мёртв Иногда отец, который работал в центре фармацевтов, Ученым тоном говорю дочери, что смерть едуга друга стал результатом образования в организме каких-то метастазов. Но объяснения такого рода лишь вселяли малышку веерность в том, что родители просто пытались запутать ей мозги. Теперь, сидя в одиночестве на подоконнике, девочка могла спокойно поразмышлять об этом, не опасаясь вмешательства родителей, которые в дневное время с плюками не давали с мыслях мыслях, которые все это время теснились в ее голове. А именно, что на самом деле случилось с ее взрослым другом и наставником? Ночь даровала девочке покой и чувство умиротворения Она перестала чувствовать холодный ветерок, который трепал ее волосы, холодил спину и даже перестала слышать какие-либо звуки Выражаясь языком многих из всех пяти ее чувств, только зрение позволяло хоть как-то ориентироваться в пространстве При этом малышка не испытывала никакого дискомфорта или беспокойства по этому поводу, потому что время для нее как бы остановилось перед её мысленным взором, словно на быстрой переводке, пробегали воспоминания о прошлых событиях, которые девочка пережила вместе с дядей Джо. Можно даже сказать, что все они были посвящены только его светлому образу. Девочку всегда удивляло то, насколько этот мужчина не вписывался в современный им обоим мир. И временами ей казалось, что сам факт существования такого человека, как Джо, был любопытным отклонением от том воспитания и педагогики. Она думала так, основываясь на собственных словах. Мать – сердцем, отец – интеллектом. Но если у ребенка нет отцовской поддержки, то его сердце возобладает над интеллектом, и он будет руководствоваться только эмоциональными импульсами, без каких-либо логических принципов. Малышка не поняла ни единого слова из того, что Джо подразумевал под этой весьма туманной метафорой, но знание одного факта из его биографии вполне могло послужить простым объяснением его поведению.